Так вот, в чём дело? Что ж, это снимает последние неясности в деле, сказал судья, и снова обращаясь к Едаю, закончил: случайно узнав об их связи, ты стал угрожать несчастному Югану. Но небеса уже сурово покарали тебя за это, Едай. Я лишился пальцев на руках, простонал Едай. Мажун и Дзеодай помогли Ебиню поднять Едая с дивана, и братья вышли. Глава двадцать первая Судья получает срочное письмо. Он отправляется в зал предков. На следующее утро судья Ди отправился на верховую прогулку, но не успел он отъехать от здания суда, как услышал возмущённые крики прохожих. А перед пожарной колончой на расстоянии пальца от его лица про свистел камни. Тудия въехал на старое войсковое поле и проскакав несколько кругов подряд повернул назад. Зря я выехал сегодня на улицу, — подумал он, — лучше не показываться на людях, пока не найдутся доказательства по делу вдовы Лук. Ещё 2 дня прошло в переговорах с местными чиновниками по поводу денежных расчётов. Помощники судьи целыми днями ездили по городу, пытаясь найти хоть какие-нибудь зацепки, но каждый раз возвращались ни с чем. Впрочем, один повод для радости всё же был. Из Даюаня пришло письмо от старшей жены судьи Ди, в котором она извещала, что её мать благополучно одолела хвори и теперь быстро поправляется. Вскоре все жёны судьи собирались в выход в Дэджон. С грустью судья сказал себе, что если дело Лу не разрешится, Ему больше не придется свидеться с родными. На третий день, когда судья Дии завтракал в кабинете, Пришел слуга и доложил о приезде Тысицкого Из ставки генералиссимуса Веня, Привезшего письмо для судьи Тысицкой. Высокий, статный человек в полной военной амуниции почтительно поклонился и вручил судье плотный конверт, запечатанный государственной печатью. "Я приказано дождаться ответа", сказал тысячский. Суджиа предложил тысяцкому сесть и распечатал письмо, не скрывая своего любопытства. В письме говорилось, что военные приставы сообщают в ставку о народных волнениях в Дэйджоу. Разведчики доносили Что на севере готовится наступление варваров-татар, и в достаточно жёсткой форме генералисимус приказывал судье немедленно установить порядок. в уверенном ему городе, являющемся одним из оплотов северной армии. В случае, если судье необходима помощь, в город пришлют гарнизон солдат. Письмо было подписано начальником военных приставов и завизировано самим генераллиссимусом. Прочитав письмо, Судья Ди побледнел, он схватил кисточку и написал короткий ответ. Окружной судья Бей Джоу благодарит за сведения и готовность помочь, но желает доложить, что сам примет незамедлительные меры по восстановлению порядка и спокойствия. гостье в своём городе